Глава 39. День выдался на удивление солнечным и одновременно морозным. Церемония бракосочетания в ратуше прошла как-то обыденно. Ни тебе гостей, ни белоснежного платья, ни букета невесты из белых роз, ни даже торжественного ужина. Только сухое поздравление от Тулова под слеповато щурящегося клерка и невзрачная грамотка, перевязанная алой ленточкой. «Не так, совсем не так я представляла себе самый главный для всех девушек день в их жизни. Зато мой жених однозначно являлся одним из самых красивых мужчин. Теперь уже супруг. Этим и утешилась. Ну, почти. На самом деле, в глубине души я смогла сама себе признаться, наконец-то, что безоглядно влюбилась в Лестера Джерома Холстона». поскольку все же разглядела за его холодностью и даже некой отстраненностью совсем иную личность, пылкую, способную любить. И еще кое-что. И это было много важнее всего остального. Джерри из тех, кто не привык разбрасываться словами. Молодой человек просто брал и делал. Молча, иногда комментируя особо интересные моменты. «Вы вольны поцеловать вашу жену», Раскрепил мелкий чинуша, деловито внося наши имена в большую книгу регистрации. «Вольны?» — это слово глухим звоном прокатилось по моей сейчас совершенно пустой черепной коробке и не оставило после себя ничего. «Мия!» — Джером повернулся ко мне и вдруг по-мальчишески улыбнулся, продемонстрировав свои великолепные крепкие белые зубы. «Я бы очень хотел вас поцеловать, но с условием, что вы не против». «Не против». ответила я тут же, потому что действительно этого хотела. Но тогда мой муж быстро притянул меня к себе, не давая мне возможности передумать, и даже через толстое шерстяное платье я ощутила тепло его сильной ладони. Другой рукой он поправил прядь моих волос, выбившихся из простой прически, сделанной в попыхах одной из служанок служанокалеты. «Как же давно я хотел прикоснуться к жидкому золоту ваших волос!» «В этих шелковистых прядях словно запуталось само солнце», — негромко прошептал он прямо в мои губы, обдавая мое лицо своим дыханием. Утренний взвар с мятой и сушеными ягодами — приятное сочетание. По моей коже побежали мелкие мурашки, заставляя мои колени предательски подогнуться, и если бы не поддержка Холстона, я бы точно свалилась на пол. «Вы невероятная госпожа Холстон-лис», и прильнул к моим губам своими. Я на миг забыла, как дышать, будто никогда в жизни не целовалась. А потом нас закружило. Ветер вихрем поднялся от пола вверх, леденя кожу рук и лица, делая поцелуй еще более жарким на контрасте с непонятно откуда взявшимся холодом. Краем сознания отметила, что кто-то явно открыл входную дверь, впуская в зал устылый ветер с улицы. Но тут же эти мысли меня покинули, поскольку Джерри углубил поцелуй, ворвавшись в мой рот и приводя мое тело в состояние нестояния. «Кхе-кхе!» — раздалось сбоку, вырывая меня из пучины страстной пытки. «Вы чего это, молодые, увлеклись? Там очередь из жаждущих соединить свои судьбы. Пойдите домой, там и продолжите!» В темных глазах клерка мелькнула ехидная усмешка и понимание. Мы с трудом оторвались друг от друга и, поблагодарив мужичка, направились к выходу из ратуши. У нас впереди встреча с королем, и ее нужно как-то пережить, чтобы в итоге мне удалось остаться в этом мире на свободе, а не в лаборатории в качестве подопытной. В карете мы молчали, но я вдруг поняла, что первый шаг сделал Джером, а я должна совершить второй. Нам ведь теперь, если все же я не могиня, нужно как-то жить вместе, и мне бы очень хотелось, чтобы наш брак оказался счастливым. поэтому я чуть придвинулась к нему поближе, заслужив удивленный взгляд серых глаз, и, немного смущаясь, сняла варежку и накрыла своей рукой его теплую ладонь. Едва заметные лучики разбежались от уголков его глаз, и он, резко потянувшись ко мне, быстро, я ахнуть не успела, пересадил меня на свои колени и прижал мое тело к себе, согревая. Неужели все те, кто когда-то пели эликсиры на крови магически одаренных людей, действительно не мерзнут и дольше живут? «Это правда. Мне не нужно носить тулупы и шубы, меховую обувь и шапки. Вы разве не чувствуете?» Наши глаза оказались на одном уровне, и я увидела смешинки в глубине его потемневших серебристых глаз. В этот раз я его первая поцеловала, как сама хотела, целиком владея ситуацией, но через некоторое время поняла, что потеряла инициативу, и теперь процессом полностью руководит Джером. я не стала что-либо делать, всецело отдавшись сногсшибательным ощущениям. Стук в дверцу кареты, как ушат холодной воды, вырвал нас из омута первобытной страсти, и мы, тихо посмеиваясь, принялись поправлять одежду друг на друге. «Господин, мы прибыли во дворец!» Джером сам распахнул дверцу и помог мне выбраться наружу. Оказавшись перед дворцом местного правителя, я на миг замерла, чтобы оценить красоту здания, в котором мне предстоит провести некоторое время. Надеюсь, не очень продолжительные. Строение не было привычным мне замком, коих в моем мире в Европе средних веков было великое множество. Оно больше походило на роскошный многоэтажный особняк, сложенный из белого мрамора с золотистыми прожилками. Высокие стрельчатые окна забраны разноцветными слюдяными пластинками. Солнце красиво подсвечивало их, создавая радужные всполухи на стенах и невысоких сугробах подле окон первого этажа. «Готова, моя милая супруга Мия!» Улыбка мужа и его шутливый тон немного разрядили обстановку, и я нашла в себе силу улыбнуться ему в ответ. «Да, я готова!»